Приведя взвод с занятий по стрелковой подготовке в столовую, Слава старательно смыл с себя степную пыль и, пройдясь под носом вдоль стойки раздачи, уселся за свободный столик, делая вид, что не слышит голодное урчание собственного желудка. Жрать хотелось так, что сходу вспоминался анамнез из анекдота, захлебнулся собственной слюной. Быстро уничтожив наваристый борщ, он подвинул к себе тарелку со вторым, когда вдруг понял, что на него кто-то внимательно смотрит. Сделав вид, что уронил салфетку, парень быстро огляделся, поднимая ее, но все обедавшие были заняты своими делами. Только в дверях три мужика о чем-то тихо переговаривались, то и дело поглядывая в зал. Мимо них в приоткрытую дверь неожиданно просочился щенок месяцев двух отроду и, поджав закрученный в кольцо хвостик, остановился у ближайшего стола. Кутенок явно был голоден, а витавшие в столовой запахи заставили его рискнуть и пробраться туда, где так вкусно пахло. Дрожа от страха и волнения, щенок перетаптывался с лапки на лапку, чуть слышно поскуливая, вертя головой с острыми ушами во все стороны. Глядя на него, Слава поймал себя на том, что его губы сами по себе расползаются в улыбку. Малыш был очень похож на лайку, но парень отлично понимал, что от этой породы здесь только внешность. Причмокнув губами, Слава негромко похлопал себя по бедру, подзывая щенка. вздрогнув малыш моментально определил направление, откуда раздавался звук, и, припадая на передний лап, осторожно двинулся в сторону звавшего его человека. Недолго думая, Слава пересыпал соль из пластикового блюдечка на салфетку и, щедро разделив свою порцию, поставил ее на полу стола. Малышу оставалось пройти еще три метра до желанного угощения, когда чей-то тяжелый ботинок с силой ударил его в бок, отбросив в сторону. Тихий гул разговоров и звяканье приборов перекрыл пронзительный виск утенка. С места Слава сорвался так, что в сторону отлетел стул, на котором он сидел. Едва разглядев мужика, который ударил с щенка, Слава понял, кто именно так внимательно его разглядывал. В лицо парню был направлен тот же мрачный, неприязненный взгляд, от которого хотелось укрыться за толстой стеной. Понимая, что если сейчас отступит, то навсегда потеряет уважение своих людей, Слава молча шагнул к мужику и с ходу под шаг впечатал кулак ему под подбородок. Явно не ожидавший такой реакции мужик отлетел на стоявший позади него стол, а к месту стычки уже мчалась остальная парочка. Затевать кулачные бои парень не собирался. Его рука привычно выхватила из кобуры АПС, и два выстрела заставили задребезжать оконные стекла. Не добежав до славы несколько шагов, бойцы рухнули на пол во весь голос, ругаясь и завывая. Не убирая оружие, парень быстро освободил их от всего стреляющего и, сложив все найденное оружие на свой стол, оглянулся в поисках щенка. Малыш забился под батарею у окна и мелко дрожал, напуганный неожиданной болью и грохотом выстрелов. под щенком растекалась маленькая лужица. Подойдя к окну, Слава аккуратно достал его из укрытия осторожно ощупав ему косточки, облегченно улыбнулся. «Все в порядке, маленький. Больно, но не смертельно. Заживет. Вот, покушай», — добавил он, опуская щенка на полу у тарелочки и подтолкнув ее под самый нос малышу. Услышав за спиной сквозь ругань раненых страдальческий стон, парень выпрямился, обернувшись быстро подошел к тяжело ворочавшемуся мужику, пнувшему щенка. Ухватив подонка за шиворот Слава вздернул его на ноги и встряхнув, прорычал. «Ты кто такой, мразь?» «Пожалеешь», — прохрипел мужик, пытаясь сфокусировать на нем мутные после нокаута глаза. «Я вопрос задал, паскуда», — взревел Слава, всаживая кулак ему под дых. Мужика сложило пополам. Хрипя задыхаясь, он судорожно пытался вздохнуть, но озверевший парень не собирался останавливаться. Удар тяжелым берцем в бок заставил мужика взвыть и изогнуться от боли в почке. Свалившись на бок, он свернулся в позу эмбриона, вполне справедливо полагая, что это было только начало. И тут парня словно прорвало. Весь накопленный за время пути и стычек в поселении негатив вырвался на волю, моментально превратив спокойного волевого человека в дикого зверя. От хрипящего и плюющегося кровью мужика славу с трудом оттащили четверо бойцов его роты. Еще немного, и парень забил бы его до смерти. Таская на себе повисших на руках бойцов, парень рвался закончить начатый, рыча, словно бойцовый пес. Убежавшие в столовую правленцы сходу бросились выяснять, что произошло и кто стрелял, но, увидев взбесившуюся славу, растерянно замерли. Потом Васильич, решительно подойдя к парню, ухватил его ладонями за лицо и, заставив смотреть себе в глаза, тихо, но внятно произнес. «Все, сынок, все, уймись. Это я. Все закончилось. Успокойся. Он уже безопасен. Уймись». Рассмотрев, кто перед ним, Слава резко остановился и, вздрогнув всем телом, тяжело вздохнул. Потом, медленно освободив руки, хрипло ответил. «Все, мужики, угомонитесь. Буйство кончилось». «Что случилось? Ты чего так разошелся?» — спросил директор, подходя поближе. «Сейчас», — выдохнул парень, быстро заглядывая под стол. Вылизавший тарелочку кутенок сидел под столом с интересом рассматривая своего спасителя. Взяв малыша на руки, Слава ласково почесал его за ушком и, демонстрируя собравшимся, сказал. «Вот. Он голодный. Я покормить его решила этот урод взял и пнул. Просто так. Съел много, ублюдок?» спросил он, отыскивая взглядом виновника этого безобразия. «Может, со мной так попробуешь?» сгорает любопытство любопытства, зав столовой, круглая, как колобок тетка неопределенного возраста, осторожно пробралась в самую середину собравшейся толпы и, тыча пальцем в щенка, возмущенно сказала. Вообще-то у нас тут заведение общепита, и животных пускать не положено. Вон там животное, это просто маленький щенок. Устало огрызнулся Слава, кивая на поверженных мужиков. Лично для меня этот малыш гораздо чище, чем они. Для чего из этих, которые за права животных борются, удивленно спросил главный инженер. Дурак ты, Иван Сергеевич, фыркнул Слава. Я полжизни на охоте провел, а ты меня в зоозащитники записываешь. Просто нельзя нам оскотиниваться. Понимаешь, нельзя. Сегодня щенка опнул, завтра ребенка в беде бросил, а послезавтра товарища предал, лишь бы самому выжить. С малого все начинается. А кто за ним лужу подтирать будет? Возмущенно завопила зав столовой, разглядев след преступления под батареей. Сам уберу. Снова грознулся Слава. Скажите, где у вас тряпки? Тоже мне проблема он же маленький совсем. Там воды, столовая ложка. И вообще, с этого дня остатки пищи я вас забирать буду. Вечером посуду принесу. У нас пищеблок для людей, а не для животных. буркнула тетка, бросая быстрый взгляд на директора. «Ты тут поговори еще», — осадил ее Васильевич. «Тебе комендант поселения приказывает. Значит, рот закрыл и побежал исполнять. А нет, так эти быстро объясню, с какого конца редьку едят». Очевидных противостояний длится с незапамятных времен, потому что завстоловой, возмущенно хлопнув губами, надулась из грации бегемота, скрылась подсобки Вмешиваться в их разборки Слава не решился, поэтому поспешил сделать вид, что отвлекся. Увидев уборщицу с ведром и шваброй, он поставил щенка на стул и, протягивая руку, быстро сказал. — Давайте я сам уберу. — Еще чего? — возмутилась пожилая женщина, весело улыбаясь. — Идите уже, сама справлюсь. И это, ты, сынок, очень прав был, когда сказал, что нам оскотиниваться нельзя. Забирай своего барбоса и ступайте делом заниматься. Добавила она, ловко орудуя шваброй. — Спасибо. — улыбнулся в ответ Слава, мысленно сделав себе зарубку, обязательно найти ей ящик хозяйственных перчаток. «Ты доедать будешь?» – спросил Васильич, кивая на недоеденную порцию. «Ты еще спрашиваешь?» – притворно возмутился Слава, подхватывая щенка и усаживаясь на стул. Посадив кутенка на колени, он подхватил вилку и с аппетитом взялся за дело. Присев на соседний стул, Васильич усмешкой наблюдал, как маленькая любопытная мордочка поднялась над краем стола, и пуговка носа активно зашевелилась, ловя соблазнительные запахи. Собрав кусочком хлеба остатки подливки и пюре и скормив все это малышу, парень спросил, прихлебывая остывший чай. — Говори, Васильич, чего я учудил? — Депутата нашего зашиб. Честно сказать, сволочь та еще, но за ним многие пришлые стоят. — Ну и пусть дальше стоят, лишь бы под ногами не путались, — отмахнулся Слава. — А вообще я не очень понимаю, чего ты из-за них так напрягаешься. Может, объяснишь, кто они вообще такие? — Ну, если коротко, то это вся бывшая местная власть со своими хвостозаносителями. Та парочка, что ты подстрелил из их охраны, как эта частная лавочка. — Охрана? Бойцы, значит? — удивлённо переспросил Слава. — А чего тогда они по тревоге не бегают? Всем поселенцам было ясно сказано, в случае объявления тревоги все имеющие оружие без исключения занимают места на стене для отражения атаки, а их, значит, это не касается. — Депутатские тела без охраны не могут, — презрительно усмехнулся силач. «О, очень интересно», – мрачно протянул Славу, поглаживая щенка. «Это еще не все», – мрачно вздохнул Силач. «Этим тварям очень не нравится, что завода все дела самостоятельно решает, только на рабочий актив, оглядываясь. Но пока выступать не рискуют. Знают, что нас больше. Но разговоры всякие среди поселенцев уже бродит Мол, они являются законной властью должны управлять всеми процессами, а мы такие сякие не даем им позаботиться о народе как положено. И ведь по самому больному бьют». «Расселить народ быстро не получается, бытовая неустроенность большая, вот они и баламутят людей». «А кардинально решить этот вопрос не пробовали?» – мрачно поинтересовался Слава. «И кто это сделает?» – иронично хмыкнул Васильич. «Работяги мы, а не военные. Да, срочно почти все служили. Но когда это было? Мы вон от бандит в толком отбиться не можем, а ты предлагаешь нам такое дело. В общем, думай, комендант». «Издеваешься?» «Из меня комендант, как из дерьма, пуля. Я ведь точно так же, как и вы, только срочно отслужил, да еще и в ремроте. Только и умею, что хорошо стрелять и быстро думать. Такой же работяга, как и вы. В общем, тут кадровый военный нужен, хотя бы в помощники. Так и быть, ответственность всю за все решения на себя возьму», – вздохнул Слава. «Помощника, говоришь?» – задумчиво протянул Васильич. «Есть у меня на примете один человек. Бывший военный, подполковником закончил, по инвалидности списали». Пил потом долго. Его жена бросила и уехала. Вот он и сорвался. Но потом в руки себя взял. Точнее, в руку. На работу куда-то устроился. В общем, мозги не пропил. — Уверен? — настороженно уточнил парень. — Сам понимаешь, тут толковый командир нужен, который сможет грамотно охрану организовать. — Ты-ка поговори с ним. А то мается мужик от безделия. Уже всем ополченцам мозг проклевал, объясняя, чего и как делать надо. — Где его найти можно? — решившись, спросил Слава. Начал искать. «Пошли?» — усмехнулся силач, поднимаясь из-за стола. Поднявшись следом за ним, Слава вышел из столовой, так и не выпустив притихшего щенка из рук. «Ты прям сроднился с этим чучелом», — хохотнул Васильевич, осторожно погладив щенка. «Я пока сюда ехал, мне собака жизнь спасла», — помолчав, ответил парень. «Серьезный был пес и боец настоящий. Сам погиб, а меня спас. Так что мне собака дороженого человека будет». «А ведь ты не шутишь», — растерянно протянул Васильич, глядя парню в глаза. «Поверь, совсем не шучу. Я от людей уже столько подлости видел, что и не сказать. А вот собаки меня ни разу не предали». «Да, и не поспоришь», — покачал головой силач. За разговором они дошли до одного из цехов, отданных под барак, и Васильич, решительно распахнув дверь, шагнул в полумрак помещения. Войдя следом за ним, Слава с интересом огляделся. и тут же презрительно фыркнул, рассмотрев царившее вокруг убожество. Наспех сколоченной двухъярусной нары были отделены друг от друга занавесями, сделанными из всего, что под руку попалось. просто не занавески, куски брезента. В ход шло все сделано из материй Основная масса поселенцев находилась на работах, но и тех, кто оставался в цеху, хватало. Где-то плакал ребенок, негромко переговаривались женщины. Кто-то с кем-то ругался. В общем, обычная какофония звуков в местах скопления большого количества людей. Васильич уверенно свернул куда-то вбок и, пройдя в дальний конец цеха, решительно откинул брезентовую занавеску. Вошедший следом за ним парень сразу оценил чистоту и порядок, царивший в крошечном помещении. Вещей было мало, все они лежали аккуратно, постель была застелена, а старенькая тумбочка заботливо покрашена. — Гостей принимаешь, Михаил Геннадьевич? — спросил силач, протягивая вставшему с кровати мужчине левую руку. Только сейчас Слава заметил пустой правой рукав хозяина. Высокий, жилистый, с немного обрюзгшим, но чисто выбритым лицом и коротким ежиком седых волос. Взгляд серых глаз мужчины был прямым и открытым, а улыбка располагала к разговору. — Знакомьтесь, Вячеслав, комендант завода, подполковник Крючков, бывший, — представил друг другу Васильевича. «Офицеры бывшими не бывают», — усмехнулся Слава, протягивая левую руку. Наблюдая за тренировкой взвода, Слава только головой качал, вздыхая и смущенно хмыкая. Он и понятия не имело о половине того, чему обучал парней однорукий подполковник. Их разговор затянулся далеко за полночь. Понимая, что должен узнать о будущем заме как можно больше, Слава предложила отправиться к нему, в машину. Теперь, освободив грузовик от бочек с топливом и большинства ящиков, парень устроил в Кунге себе жилье. Помня, что Крючков в прошлом крепко выпивал, Слава решил устроить ему проверку. Выставив на стол бутылку отличного коньяка и нехитрую закуску, он жестом указал подполковнику на один из ящиков, заменявших стулья, и, достав трубку, негромко сказал. «Давайте сделаем так, Михаил Геннадьевич. Вы просто расскажете мне о себе. Все, без утайки. А дальше, как говорится, план война покажет. Скажу откровенно, для исполнения навязанных обязанностей мне элементарно не хватает знаний. Настоящих, специфических. Тех, которые можно получить только в училище и побывав на войне. У вас есть и то, и другое, но...» Слава запнулся, ища подходящее определение для указания статуса Крючкова в иерархии поселения. Грустно усмехнувшись, подполковник понял, что именно он хочет сказать, и, пожав плечами, продолжил. Но никто не станет слушать бывшего пьяницу. Не беспокойтесь, Вячеслав. Я отлично понимаю, что не являюсь авторитетом для местного населения. Так уж сложилось, что я всегда мечтал об армии. В моей семье кадровых военных не было, так что мне всего приходилось добиваться собственным потом и кровью. И то, что вы решили обратиться ко мне, стало, откровенно говоря, неожиданностью. Не думал, что кто-то про меня вспомнит. Слишком много всего негативного было в прошлом. Может, пополтинечку? Решительно предложил Славу, потянувшись за бутылкой. «Не откажусь», — чуть улыбнувшись, ответил Крючков. Плеснув в пластиковые стаканчики напитка, парень поднял свою тару и, буркнув, «Будем знакомы», лихо проглотил коньяк. Подполковник, не раздумывая, выпил свою порцию и, аккуратно поставив стаканчик на столик, вытряхнул сигарету из мятой пачки. Закурив, он с интересом посмотрел на Славу и, улыбнувшись, спросил. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что пытаетесь меня проверить». «Не ошибетесь», — без тени смущения кивнул Слава, глядя ему в глаза. «Хороший ход», — одобрительно кивнул подполковник. «Только вы не все обо мне знаете». «Ну, если быть точным, то я о вас вообще ничего не знаю», — усмехнулся Слава. «Потому и затеял этот разговор». «Тогда, может, перейдем на «ты», — предложил Крючков. «С удовольствием», — кивнул парень. «Не люблю все эти китайские церемонии в серьезном деле. Еще по одной?» «Запросто», — улыбнулся Михаил. «И не смотри так удивленно». Запил я, когда после госпиталя домой вернулся, а там шаром покати. Жена вывезла все. Детей, технику, мебель, посуду. Даже шторы с карнизами сняла. А главное, все молча. Два раза в госпиталь приехала, убедилась, что жив, иду на поправку, став окончательным инвалидом. И ушла. Вот я и сорвался. Ведь на тот момент все мои мечты медным тазом накрылись. Все, чем жил, ради чего жил, рвал. Все. В один момент. Как это случилось? — осторожно спросил Слава, разливая коньяк. В те времена для хорошего карьерного роста не было ничего лучше, чем иметь в личном деле запись о службе в Афгане. Так что, когда в нашу часть пришла разнарядка на поиск добровольцев, я первым согласился ехать. Молодой, азартный, сильный, чего еще надо. Уезжал из Союза старлеем командиром рота, вернулся подполковником, инвалидом. Самое неприятное, что жена не только из квартиры все вывезла, так еще и из книжки все деньги сняла. А там все зарплата за годы службы за кордоном, боевые, в общем, по тем временам Волга как с куста, понимаешь? Не жалко, попросила бы, сам бы все отдал. Но вот так молча за спиной. Мерзко. В общем, бросили нас перекрыть одно хитрое ущелье, где духи наркоту таскали регулярно. Все случилось, когда появилась банда. Духи к тому времени уже ученые были. Почти каждая крупная банда с собой пару легких минометов таскала. Вот меня в бою мина и накрыла. Очнулась уже в госпитале. — Как обычно, просто и незатейливо, — грустно усмехнулся Слава. — В точку, — кивнул Михаил, — так чего ты от меня хочешь? — Ты станешь моим замом по боевой подготовке будешь обучать набранных ребят всему, что они должны знать. А еще нам с тобой предстоит сделать из той пародии на охрану настоящий укрепрайон, чтобы ни одна банда не смогла прорваться на территорию завода. Сможешь? — Ну, сразу скажу, с укрепрайоном ты погорячился. Знаешь, когда перестали строить крепости? — Когда? Когда появилась серьезная артиллерия. Достаточно одной пушки, к примеру, той же ЗИС-3, которыми в войну фашистов били, и приличного запаса снарядов. И от этого завода один щебень останется. Нам не просто укрепрайон нужен, а комплекс мер. Начиная от системы раннего оповещения и заканчивая толковой системой минирования. Вот тогда от всего этого будет толк. Но вот мины электронных приспособлений у нас нет. И что делать? Растерянно спросил Слава. Думать, усмехнулся Михаил. «Есть у меня пара идей, но что из этого получится?» Например, не сдержал любопытство Слава. «Доски и гвозди. Длинные гвозди забиваем в доску и присыпаем ее землей. Банды используют в основном лошадей. в результате сам додумаешься?» «Уже. Лошадей жалко», — вздохнув, ответил парень. Э, «Ты, я смотрю, неравнодушен к братьям нашим меньшим», — неожиданно улыбнулся Михаил, кивая на крутившуюся тут же тяпу. Так Слава назвал своего подобрыша, оказавшегося девочкой. Как выяснилось, щенка бросили уехавшие. Семья, решив пробираться в более обжитые места, не нашла в машине уголка для малышки, бросив ее на произвол судьбы. Парень узнал эту историю случайно, когда пятилетний малыш, увидев щенка, громко сказал стоявшей рядом матери. «Мам, смотри, это Витина собачка». Поговорив с женщиной, Слава выяснил судьбу кутенка и, вздохнув, покрепче прижал малышку к себе. Очередное человеческое предательство неприятно царапнуло душу парня, так что теперь тяпа жила в машине. Слава устроил ей настоящее логово из патронного ящика, выстелив его старыми тряпками. Те пару дней, что щенок находился у Славы, их никто больше не видел порознь. Вот и теперь щенок крутился возле стола, старательно принюхиваясь и поднимаясь на задние лапки, чтобы заглянуть на столешницу. «У каждого свои недостатки», — усмехнулся Слава, погладив щенка. Это верно, и откровенно говоря, лошадей мне тоже жалко, но себя я жалею еще больше, так что сам понимаешь, выбор у нас невелик. Или заставляя бандитов беречь лошадей, осторожно искать путь к воротам или теряем людей, в лучшем случае. Да понимаю я, отмахнулся Слава, тут есть еще и чисто психологический момент. Бандиты здесь ведут в основном кочевой образ жизни, и потеря лошадей станет для них ударом. Потеряв мобильность, они вскоре сами станут объектом охоты, так что таким способом мы сможем отвадить их от наших мест. «Неужели ничем не торгуют и ничего не производят?» – подумав, спросил Слава. «Одно слово, скотоводы!» – пожал плечами Михаил. «Но ведь им нужны стальные инструменты, ремонт техники, им нужно лечить людей, в конце концов». «Ну, ты совсем уж дикарями их не считай», наставительно сказал подполковник. «Помни, Слава, плохо переоценивать противника, но еще хуже его недооценивать. Это гораздо опасней Учти, что почти все они служили в армии. Не полководцы, конечно, но кое-что умеют». «Я постараюсь запомнить», кивнул Слава. Они проговорили почти до утра. Когда тем для беседы не осталось, Михаил поблагодарил Славу за угощение и, выбравшись из машины, твердым шагом отправился в свой закуток в цеху. И вот теперь, наблюдая, как Михаил гоняет новобранцев, Слава только мысленно краснел за свои неуклюжие попытки. Убедившись, что все идет по плану, и парни даже не пытаются оспорить приказы инвалида, Слава отправился в завод управления. Как только начальство узнало, что у него снялась часть обязанностей, так тут же потребовало присутствие Славы на всех совещаниях и обсуждениях. Хотя сам парень плохо понимал, зачем нужно обсуждать одно и то же. Теперь, когда все поселенцы были разделены по степени полезности, самые яростные споры велись на тему, что делать с теми, кто не желает работать. Три пассажирских состава, укомплектованные только купейными вагонами, уже стояли на путях завода, и команда рабочих готовила их к принятию жильцов. Эти составы притащили уже при помощи мото-дрезины, найденной на станции. Суета вокруг составов породила множество слухов и кривотолков. Но слава запретила руководству завода что-либо сообщать поселенцам. Все должно быть наглядно и предельно понятно. Едва войдя в кабинет директора, парень скривился и, помахивая ладонью перед лицом, громко сказал. «Мужики, я, конечно, и сам не прочь выкурить трубочку другую, но вы тут надымили так, что друг друга не видите. Хоть бак, открыли». «Да иди ты к бениной матери со своими шуточками», — вызверился главный инженер. «Мне народ уже мозг проклевал, как орел печень тому Прометею. Скажи им, кого первым переселять будут, и все тут. Еще немного до стрельбы дойдет». Это означает, что я должен тебя научить, как тень на плетень наводить?» Иронично усмехнулся Слава. «Вот когда закончат подготовка составов, тогда и будем решать». «Уже закончили. Все вагоны подсоединены к системе канализации и электричеству, так что можно начинать переселение», – устало добавил директор. «И по этому поводу вы решили устроить тут газовую камеру?» – спросил Слава, распахивая окна кабинета. «Хватит издеваться. Лучше рассказывать, чего придумал», – огрызнулся главный инженер. А чего тут думать? Начинать надо с заводских. Первыми расселяем их, а дальше по мере полезности поселению. Отрезал парень, плюхаясь на стул и подхватывая на руки щенка. И кто, по-твоему, полезнее? Огородники, которые целыми днями в поле раком стоят, или твои стрелки, которые в любой момент могут бандитскую пулю словить? Спросил директор с интересом, разглядывая парня. Огородники, решительно заявил Слава. С парнями я говорил. С тем, что без еды много не навоюешь, согласились все. Для того рота создавалась, чтобы поселенцев защищать, так что вопрос закрыт. что с элитой делать будем?» – мрачно спросил главный инженер. «Они ведь тоже требуют, чтобы им отдельный состав пригнали с вагонами СВ. А вот эти вообще ни хрена не получат», – рыкнул Слава. «Кучу бойцов при себе держат, жрут в три горла, еще и требуют чего-то, смеют? Перебьются!» «Тут не все так просто, Слава. Там же глава поселения, депутаты, прокурор, начальник местной полиции, в общем, вся элита городка». «Господи!» — взвыл от избытка чувств Слава. «Поселок Сгулькин хрен, а чиновников развели, за неделю не перестреляешь. В общем так, всех этих ходоков сразу отправляйте ко мне. Сам скажу все, что думаю, раз вы не рискуете». «Ты уже наговорил. Прокурор вон аж слюной брыжет, требует тебя арестовать за нападение на депутата». Грустно усмехнулся директор завода. но вот пусть и приходит арестовывать», — жестко усмехнулся Слава. Словно в ответ на его слова дверь с треском распахнулась, и в кабинет ввалились четверо бойцов с полицейскими укоротами наперевес. Наведя стволы насидевших за столом, они шустро раздались стороны. Следом за ним в кабинет вошел поджарый крепкий мужчина лет 45-50, и, подойдя к столу, негромко сказал, глядя прямо на парня. «Не делайте резких движений, господа. Я имею приказ стрелять на поражение в любого, кто попытается оказать сопротивление. Вы все арестованы». Сложите оружие на стол и отойдите к дальней стене. Прежде всего, все сказанное касается лично вас, молодой человек». «Ваши кормильцы решили опередить события Иронично усмехнулся Слава, аккуратно ставя тяпу прямо на стол. «Это они вам сами расскажут, если захотят». «Я просил положить на стол оружие, а не собаку», не реагируя на подначку, ответил мужчина. «В некоторых странах собаки приравнены к оружию», не унимался Слава, даже не пытаясь сдать автомат, лежавший на коленях. «Не заставляйте меня причинять боль ни в чем не повинному животному. Сдайте оружие», – жестко отрезал мужик. «А вы не боитесь, что это я могу сейчас сделать вам всем больно?» – спросил Славу, выкладывая на стол автомат. Очевидно, что-то в его интонации прозвучало такое, что тяпа, развернувшись всем телом к мужчине, вдруг звонко затявкало, скали молочные зубки. Не ожидавший такого финта мужик растерянно уставился на щенка, не зная, как реагировать на такой вывод. Именно этого момента славе не хватало. Быстро сунув левую руку в карман, он вытащил гранату, с которой не расставался со времен своего первого боя, и одним движением выдернув чеку, громко сказал, поднимая руку над головой. «А теперь, господа, сложите свое оружие на стол». Выделив голосом ключевое слово, он медленно поднялся и, продемонстрировав каждому автоматчику расчекованную гранату, добавил. «Должен предупредить, это не учебная шишка, это боевая граната F1». Порванет, и в этой комнате всем достанется. Так что не дергайтесь и складывайте оружие». «Кажется, я вас недооценил», — мрачно прошипел мужчина. Пользуясь тем, что нападавшие от такой наглости впали в ступор, все заседавшие в кабинете бросились к своему оружию, и спустя несколько секунд на бойцов уставились автоматные стволы. «И как далеко вы готовы зайти в этом блефе?» — спросил мужчина, не обращая внимания на направленное на него оружие. «Хотите проверить?» — зло усмехнулся Слава. «Мне терять нечего». Кроме этой вот малышки, у меня в целом свете никого нет. Так что, рискнете? А остальные готовы умереть? Не унимался мужик. У них ведь и семьи есть. Можно подумать, что вас это остановит. Их уже приговорили. Или убьют по приказу ваших хозяев, или бандитам продадут вместе с семьями. Так что я лучше в драке сдохну, чем рабом стану. К тому же, если мы здесь шум поднимем, мои ребята ваших уродов на клочки порвут. Потому что я по короткой связи такой приказ отдать успею, ответил Слава, снимая с пояса рацию. «А если не успеете?» – не сдавался мужик. «Значит, кто-то другой успеет», – усмехнулся Слава. «Оружие на стол!» «Что с нами будет?» – вздохнув, спросил мужчина. «Подумаем». «Хорошо, сдаемся», – с явным трудом выдавил из себя мужик, медленно доставая из кобуры пистолет. Мрачно рассматривая арестованных, Слава пытался понять, чего им не хватало. Холеные, сытые физиономии, ухоженные женщины рядом, куча обслуживающего персонала вокруг. Сразу после попытки микропереворота все, имевшие хоть какое-то отношение к этой клике, были взяты под стражу, и теперь руководство завода и рабочий актив дружно проводили дознание. Точнее, какую-то пародию на него. Слушая все эти переговоры разборки, Слава тихо сатанел, отлично понимая, что все происходящее – пустая трата времени. Лишенные всего оружия охранники технебожителей были явно злые и растеряны. Разом потеряв все, они быстро сообразили, чем им всем грозит случившийся, и теперь мрачно поглядывали на мужчину, командовавшего захватом. Наличие у парня гранаты спутало им все карты. Признавшись в свое поражение, командир захватчиков то и дело бросал на Славу задумчивые взгляды, словно пытаясь решить, какой еще гадости можно от него ожидать. Поглаживая тяпу, Слава продолжал молчать, погрузившись в свои раздумья. Дело шло к полнолунию, парень пытался решить для себя – Можно ли считать его взятым лично в бою, действительно ли он так храбр, как старается казаться? «Трус», – прозвучало в его сознании одно единственное слово, и Слава облегченно вздохнул. Теперь можно было не ломать голову и разом разрубить этот узел. Дождавшись, когда очередная перепалка закончится, парень поднялся со своего места и, убедившись, когда взгляды всех присутствующих сосредоточились на нем, негромко сказал – Я не вижу необходимости продолжать этот разговор. Есть факт попытки сместить законную власть на территории данного поселения. Есть виновные. Осталось только решить, как с ними поступить. Об этом и надо говорить. Все остальное пустая болтовня. С чего вы взяли, что это мы задумали захватить власть? Тут же вскочил один из обвиняемых. Вы изначально с момента своего появления в поселке негативно относитесь к представителям законной власти. Это мы должны нести бремя управления поселением? Вот как? «И почему же? Вас кто-то назначил или избрал?» – иронично спросил Слава. «Мы являлись народными избранниками еще до начала всего этого бардака и требуем уважительного отношения к своему статусу». «Чем меньше начальник, тем больше машина», – проворчал Слава, припомнив старую поговорку. «С момента объявления войны вся власть в гражданских поселениях переходит в руки военных и ополчения». На данном этапе военное положение не отменено, а значит все ваши претензии не К тому же вы сами отказались от руководства поселением, попытавшись уехать в центр страны. Я как глава поселения был назначен федеральным центром, и никакой самозваный комендант не может меня сместить. Заносчивый выкрикнул второй подследственный, вскакивая на ноги. Я проехал через всю страну и нигде не встречал представителей федеральной власти, так что будем опираться на уже имеющиеся законы. равнодушно пожав плечами, ответил Слава. «В общем, предложение у меня одно. Всю эту банду погрузить в машину, выдать топливо, продукты из расчета одной недели пути и пусть катятся куда подальше». А оружие?» — тут же спросил командир боевиков. «По одному автомату на троих с полным рожком патронов», — категорично отрезал Слава. «Оружия нам и самим не хватает, боеприпасов тем более». «Но бандиты...» — начал было бывший глава, но Слава не дал ему договорить. «Хватит». Лично я даже не сомневаюсь, что у кого-то из вас есть связь с бандитами, а значит, и свободный проезд себе он сможет обеспечить. «Да с чего вы взяли?» – взвыл командир боевиков. «С того, что вас аж передернуло, когда вы услышали мое предположение», – жестко усмехнулся Слава. «Еще там, в кабинете, я сразу сказал, что нас всех уже приговорили. Осталось выяснить, к чему именно – расстрелу или продажу в рабство? Я думаю, нас собирались продать. Это выгоднее, перед бандитами лишние очки не помешают». «Вы говорите так, словно полностью уверены в своих словах», — фыркнул глава поселения. «Уверен. Скажу больше. Я даже не сомневаюсь, что вы бы выгнали нас за периметр без оружия, еды и транспорта, чтобы облегчить бандитам работу», — усмехнулся парень, и от этой усмешки вздрогнули все. «Так что решим? Кто за мое предложение?» Обвинители дружно подняли руки, быстро сообразив, что это наилучшее решение проблемы. «Прекрасно». когда я прикажу подготовить автобус. Этого хватит, чтобы загрузить все нужное и добраться до какого-нибудь поселения. увидите Последняя команда прозвучала для бойцов, ставших временными конвоирами арестованных. Дождавшись, когда их выведут, директор завода устало потер шею ладонью и, тяжело поднявшись, тихо спросил. А по-другому этот вопрос никак было не решить? Как именно, повернулся к нему Слава. Расстрелять? И кто палачом будет? Посадить? Куда и кто будет их охранять, а главное, почему мы должны переводить на них кучу продуктов. Так что это самый лучший выход, и от лишних едоков избавимся, и ненужной крови не будет. А почему ты так уверен, что они связаны с бандитами?» Задал директор вопрос, мучивший его больше всего. «Да потому что они все изначально были знакомы с теми, кто эти самые банды создал», усмехнулся Слава. Похоже, за всеми этими проблемами вы забыли, что все эти так называемые честные граждане стараются не терять прежних знакомств и очень любят ловить рыбку в мутной воде. Вот увидите, они или пройдут сквозь бандитов, как нож сквозь масло, или их сделают рабами. это еще почему?» – растерялся директор. «Они стали не нужны», – равнодушно пожал плечами Слава. «Ну и выдержку у тебя», – растерянно покачал головой директор. «Пообщаешься с моё с такими клиентами, не такую наживёшь», грустно усмехнулся Слава. «Баб жалко», — помолчав, неожиданно сказал директор. «Молодые, здоровые, могли бы хороших детишек нарожать». «В принципе, вопрос решаемый, можно подать это как акт милосердия. Мол, оставляем женщин до тех пор, пока они не найдут подходящее место для житья. Но это только в добровольном порядке. Кто из женщин не захочет оставаться, уговаривать не станем». «А можно?» — спросил директор с неожиданной робостью. «Чего можно?» – не понял Слава. «Сделать так можно?» «Да Богу ради, я ж не зверь!» – пожал плечами Слава, удивленный таким вопросом. На следующий день в старенький автобус погрузили всех мужчин из арестованной группы, и ворота завода закрылись. К удивлению Славы ехать с ними отказались все женщины, даже те, кто являлся официальными женами. Не ожидавший такого результата парень только удивленно головой покачал. Глядя на удаляющийся автобус, Слава пытался угадать, что будет с этими людьми. Несмотря на внешнюю жесткость, граничащую с жестокостью, каждое такое решение давалось ему тяжело. Он потому и отбивался от должности, что не хотел решать судьбы других людей. Подошедший к парню подполковнику устало вздохнул и, закурив, тихо спросил. «Казнешься?» «Пытаюсь понять, правильно ли поступил», — вздохнул слав доставая трубку. «Черт, и чего им только не хватало? У каждого рожа за неделю не обделаешь. Холеный, лощеный, жрали от пуза. Чего еще-то надо?» «Власти, – коротко ответил Михаил, – есть такая категория людей, которые живут ради власти, и без нее себя даже представить не могут. Такие ради власти пойдут на любую подлость, а ты их власти стал первейшей угрозой со своими железными правилами». «Может и так, – пожал плечами Слава, – но, откровенно говоря, более дурацкого захвата я даже по телевизору не видел. Театральная постановка – не переворот». «Стереотипы, старина! – усмехнулся Михаил. – Сам подумай, кто в том кабинете заседал?» Ну, дирекция, рабочий активы я до кучи, настороженно перечислил Слава. Вот именно. Те, кто является кем угодно, только не настоящим бойцом. Они и подумать не могли, что нарвутся на пробитого на голову механика, таскающего в кармане боевую гранату. И именно она испутала им все карты. К тому же никто из них не подозревал, что постоянно ходящий в разгрузке человек будет носить ее не там, где положено. Удачный прием. Кто научил? Случайно получился, потом привык, усмехнулся Слава. Хорошая привычка. В общем, не ожидали они серьезного сопротивления. Ну, сам представь, много эти управленцы навоюют. Им молотки в руки, и то больше толку будет. Потому и не стали большую войну устраивать. Решили по-тихому вас повязать и за периметр выпихнуть. А потом бы объявили, что вы просто сбежали, бросив поселение на произвол судьбы. Ну, как-то так. Чем теперь займешься? Можно подумать, у меня большой выбор, рассмеялся Слава. Сейчас опять кто-нибудь прибежит и придется снова что-то утрясать и кому-то чего-то доказывать. Они спустились со стены и не спеша направились к зданию завода управления. Слава опустил тяпу на землю, любопытный щенок тут же кинулся обнюхивать ближайший столб. С улыбкой поглядев на Кутенка, Михаил не спеша огляделся и тихо сказал. — На твоем месте я бы обзавелся парой телохранителей. — С чего это? — от удивления Слава споткнулся на ровном месте. — Тебе этой выходки не простят. а после того, как начнется переселение из цехов, количество твоих врагов будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Почему? Ты действительно не понимаешь или просто прикидываешься дураком? Не понимаю, кивнул Слава. Вроде от главной угрозы мы избавились. Но остались их жены, подруги, бывшие прихлебатели, в общем, все те, кто считает себя несправедливо в И что изменится от того, что они меня пристрелят? Иронично усмехнулся парень. «Если ты заметил, живу я в своей машине, на которой сам же и приехал. Ем то, что в столовой дают. Даже подруг не меняю, в отличие от многих других». В последних словах парни были правды и злая ирония. С того момента, как поселок перестали сотрясать регулярные катаклизмы в виде стрельбы и перестрелок, народ словно с цепи сорвался. И мужчины и женщины кинулись трахаться так, словно завтра наступит конец света. Даже семьи из-за этого распадались. Слава, не увлекавшись этой стороной жизни, выяснила это совершенно случайно. Один из молодых бойцов его просветил, явившись на построении с большим опозданием. А вот это еще один повод относиться к тебе с подозрением. Молодой, здоровый мужик, а на женщин как на телеграфные столбы смотришь. Скоро слухи пойдут, что ты не такой. Да плевать мне на слухи, отмахнулся Слава. Лучше скажи, с чего ты взял, что меня убивать будут? Да еще местные. Есть у меня такое ощущение. чуйка если хочешь. Помолчав, ответил Миша. Ну, может, ты и прав, вздохнул Слава. Ты что, возьмешь охрану? Нет. Почему? Растерялся Миша. Потому что это бесполезно. Только ребят даром погубим, отмахнулся Слава. Ты всерьез считаешь, что убивать меня будут, глядя в глаза, в упор? Да кому это надо так рисковать? Сотни метров пулю в башку загонят или машину подожгут, предварительно двери подперев. Так что не стоит лишний раз внимания привлекать. «Ну, из машины переселиться можно?» — смутившись, буркнул Миша. «Да ладно тебе. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — грустно усмехнулся Слава. «Фаталист? Реалист. Лучше пообещай, что тяпу себе заберешь, если со мной что случится. Не бросай ее, ладно?» «Не брошу. Мне эта моська самому нравится», — усмехнулся Миша, нагибаясь и поглаживая кутенка, подбежавшего к ним. «Маленькая героиня. Не растявкайся она на главаря, мне не дали бы гранату достать», — усмехнулся Слава, подхватывая щенка на руки. Тяпа была еще слишком маленькой и быстро уставала, постоянно бегая за парнем. Поэтому, когда ей хотелось отдохнуть, она просто подходила к хозяину и, встав на задние лапки, принималась драть его штанину передними. Вот и сейчас, подбежав к Славе, она потребовала обратить на нее внимание. Поглаживая щенка, Слава направился дальше. Но до завода управления они не добрались. Дорогу им заступила группа женщин в одинаковой одежде. Удивленно покосившись на скривившуюся Мишу, Слава тихо вздохнула и решительно начала разговор. «У вас к нам дело или просто гуляете?» «Слышь, сюда, мужик», — ответила крупная высокая женщина неожиданно хриплым прокуренным голосом. «Мне скажешь, что это ты переселением занимаешься. Это так?» «Допустим. Что дальше?» «Уже понимая, с кем имеет дело», — ответил Слава. «Ну, «В общем, так». Сделаешь так, чтобы наш барак отселили от всех остальных отдельным вагоном. Сделаешь, эти тебе любую моруху подгоню на выбор. А если нет?» Звенящим от злости голосом спросил Слава. «А если нет, на перроны рвешься?» Злобно оскалилась баба. «Все сказала?» «Все». «А теперь слушай меня внимательно. Повторять не буду. Ваш барак под расселение вообще не идет. А на шлюх твоих мне плевать с высокой колокольни. Я привык сам себе женщин выбирать. «Еще раз попробуешь мне грозить, шлепну на месте. А теперь пошла вон отсюда шалава подзаборная». «Пожалеешь!» – прошипела баба быстрым движением, опуская руку в карман. Не раздумывая, Слава выхватила пс и всадил пулю ей в правое плечо. Бойцы комендантской роты ворвались в барак не хуже группы захвата. Во всяком случае, грохоту, маты и ударов по физиономиям самым непонятливым хватало. Выведев всех проживавших в этом цеху на улицу, их выстроили вдоль стены, и подполковник, мрачно глядев перепуганных поселенцев, хриплом от злости голосом приказал. Все попавшие на завод из АТК -за пять шагов вперед. Задержанные вздрогнули, но выходить никто не решился. Криво усмехнувшись, Михаил одной рукой вскинул у и выпустил короткую очередь над головами прижимавшихся к стене людей. Послышались истошные вопли, народ пригнулся, прикрывая голову руками. «Это было последнее предупреждение. Следующая очередь будет на поражение», – прорычал подполковник, шагнув к сбившейся в кучу толпе. Народ заволновался, снова кто-то вскрикнул, и из толпы вытолкнули полтора десятка женщин и полдюжины мужчин. Отделение бойцов роты тут же взяли их в кольцо и, подталкивая стволами автоматов, погнали в сторону завода управления. Остальные ополченцы снова расставили оставшихся поселенцев вдоль стены. Внимательно рассматривая испуганные лица людей, Слава пытался понять, кто из них готов нормально жить и работать, а кого уже подмяли под себя зэковские законы. «Скажешь что-нибудь или просто начнем дознание проводить?» – тихо спросил Михаил. «Думаю, чем их порадовать?» – угрюмо усмехнулся Слава. – С чего начать планируешь? «С обыска. Слухи ходили, что бывшие здесь во всю дурю развлекались. Вот и поищем». «Только имея в виду, что зэки не дураки, и нычки делать всегда умели». «Но я тоже не пальцем деланный», — фыркнул подполковник. «Начинайте», — громко скомандовал он, и взвод бойцов решительно направился в цех. Действовали парни решительно, но аккуратно. Вещи старались не портить и не ломать. Но как только один из них с победным видом продемонстрировал пакет с каким-то склянком, из толпы тут же послышался вопль. «Так это из-за дури все. Спросили б сразу, мы бы так сказали, кто и пользуется». «Еще не поздно», — тут же развернулся к кричавшему подполковник. он там там и там вбежав в цех принялся показывать мужчина тысяча пальцем в тайники «Сука продажная прошипел тощий парень с засальными волосами недолго думая слава шагнул вперед и сходу врезал ему кулаком по физиономами и громко с арестовать бойцы ловко завернули стукнутому руки за спину и связав их куском веревки быстро обыскали на землю полетели разные мелочи пара одноразовых шприцев и пакетик с несколькими склянками сволочи «В медблоке уколы делать нечем, а вы их на всякую мерзость переводите», прошипел Слава, аккуратно подбирая упаковки со шприцами. «Я болен, это лекарство мое», захрипел Тощий, провожая жадным взглядом пакет со склянками. «И чем же ты болеешь?» – иронично спросил Слава. «Всегда говорили, что наркозависимость – это болезнь», продолжал хрипеть Тощий, пытаясь вырваться из рук бойцов. «Бред собачий, ничем ты не болен, кроме собственной глупости», – презрительно бросил Михаил. — А сам что, думаешь, мы не знаем, как ты ханку жрал? — окрысился в ответ наркоман. — Жрал, — спокойно отозвался подполковник. — Да только я сумел бросить. И теперь запросто могу и стопку поднять, и на следующий день на работу выйти. Так что не надо мне рассказывать, что так просто не бросишь. Уводите, — скомандовал он бойцам. — И еще пожалейте, гады, — завопил тощий. — Сволочи, твари, ненавижу! Вопль сменился хрипом. Один из бойцов, устав слушать его оскорбления, приложил с прикладом к почкам. Растерявшиеся от такой резкости и стремительности поселенцы только удивленно переглядывались, не понимая, чем вдруг так провинился именно их барак. Каждый раз, когда появлялась новая находка, Михаил жестким тоном спрашивал, кто владелец дури, и толпа выталкивала очередного наркомана, словно люди пытались дистанцироваться от них. Закончив обыск и аресты, подполковник оглядел притихшую толпу и громко сказал Думаете, с чего мы вдруг так озверели? Я поясню. Сегодня одна из тех зэчик обнаглела настолько, что посмела угрожать военному коменданту завода. Как выяснилось, она была под дозой. Поэтому с этого дня любой, кто будет задержан в состоянии наркотического опьянения, отправится за стену. Пешком. Нам не нужны подонки, способные устроить стрельбу, накачавшись всякой дрянью. Или те, кто способен ради дозы открыть ворота банди. К спиртному это тоже относится. Так что теперь вообще не пить? — обиженно спросил кто-то из толпы. — Меру знать надо. Если пьешь, оружие прячь, — устал, — ответил подполковник. По его команде рота построилась в колонну потри и отправилась в отведенное под комендатуру помещение в здании завода управления. По приказу директора на первом этаже под это дело освободили актовый зал. Бойцы быстро сколотили несколько шкафов под амуницию и боеприпасы. Сделали вешалки для верхней одежды и притащили несколько банкеток. В общем, это была смесь караульного помещения с казармой. Здесь же проводились инструктажи роты и теоретические занятия. Рядом в бухгалтерии, где на окнах были решетки, устроили гауптвахту, куда и заперли всех арестованных. Устраивать себе сложности с разделением их по гендерному признаку никому и в голову не пришло. Наркоманов и бывших зэков затолкали в одно помещение заперли, пообещав пристрелить любого, кто попытается поднять шум. У двери посадили пару бойцов, а командиры отправились на доклад к начальству. Теперь предстояло решить, что делать с этими преступниками. Внимательно выслушав их доклад, директор скривился вздохнув, тихо проворчал. «Только от одних избавились снов снова здоровы. Что делать будем?» «Ну, Торчков надо сразу за борт отправлять, а вот с бывшими придется повозиться», подумав, ответил Михаил. «В каком смысле?» — насторожился директор. «Если помнишь, сажали не только виноватых или бандитов, а еще и людей, не угодивших некоторым небожителям». В общем, будем осматривать их на предмет наколок, выяснять статьи и просто общаться. Вполне допускаю, что там найдется и пара нормальных мужиков». «А с бабами что?» – со вздохом спросил директор. «Точно так же, только осматривать их будет доктор. Сам понимаешь, нам их раздевать не очень красиво получится». Но «Ты уверен, что сможешь зоновские наколки от обычных отличить?» «Ничего сложного», – отмахнулся Михаил. «Зоновские особую смысловую нагрузку имеют. В общем, разберемся». На следующий день, сразу после завтрака, они приступили к делу. Известие о большом погроме уже разнеслось по всему заводу, обрастая слухами и кошмарными дополнениями. В итоге на Славу и Михаилов столовый смотрели, как на монстров-людоедов, пьющих кровь прямо из перерезанных глоток. Но подполковник, заметив эти взгляды, посоветовал парню не обращать на них внимания. Вернувшись с завода напарники разделились. Каждый из них, усевшись в отдельном кабинете, приказал бойцам приводить отделенных от наркоманов, арестованных по одному. Михаил, как более опытный, взял на себя мужчин. Славе достали женщины. Включив компьютер, парень открыл папку с личными делами поселенцев и велел заводить первую арестованную. Вошедшая женщина окинула кабинет угрюмым взглядом и, остановившись на пороге, глухо спросила «Бандитам продадите?» «Зачем?» – растерялся от такого вопроса Слава. «В рабство? Зачем еще?» «Это кто вам такое сказал?» «Крыса прогнала, что ты в Таньку Коблу стрелял, потому что она отказалась своих подстилок вам на продажу отдавать. Мол, у вас чистеньких много, а мы здесь только хлеб даром едим. Вот начальство решило от нас избавиться». «Господи, ну и бред!» — покачал головой Слава, беря на руки крутившуюся тут же тяпу. «Это правда, что ты за эту сучонку чуть депутата не убил?» — неожиданно спросила женщина. «Правда», – хищно усмехнулся парень, – «а про продажу это все чушь. Мы потому и решили поговорить с каждой из вас в отдельности, чтобы понять, кто может к нормальной жизни вернуться, а кого придется за периметр выставлять. Так что, может, поговорим?» «Не шутишь?» – с робкой надеждой в голосе спросила женщина. «Мне не до шуток», – вздохнул Слава. «А что говорить-то?» «По порядку. По какой статье отбывали, за что, как относитесь к местным порядкам? Что планируете делать дальше? В общем, просто рассказывайте». А главное, объясните, почему все женщины из бывших так покорно подчиняются той дилде. Это же надсмотрщик из фашистского концлагеря, не человек. Зовут ее Танькой, фамилии не знаю, но закрыли за убийство и торговлю наркотиками. В зоне мазь держала, третья ходка у нее. Погоняла шпала, но между собой мы ее кобылой называли. «Эй, что такое?» — с интересом спросил Слава. От слова «кобель», активная лесбиянка. Собрала вокруг себя шестерок подстилок и заправляла всем в бараке А кто не подчинялся, избивали или ножом расписаривали. Резать она сама всегда любила. «Милая дамочка», — фыркнул Слава, скривившись. «А почему после ухода с зоны вы продолжали ей подчиняться?» «А куда деваться было? Начальству не до нас. Кормят, крыши над головой есть, а дальше сами как знаете. Я даже хотела в рабочую команду записаться. В огород так и эти не дали. Они, мол, отрицаловы и не работают. Пусть, мол, лохи пашут. А я жить хочу. Нормально жить, чтобы дом свой был, семья, ребеночка хочу». С неожиданным надрывом закончила женщина. Так за что сидели? Вернул Слава ее в нужное русло. Мужа топором зарубила. За что? Я беременной была. Он домой в очередной раз пьяный пришел и давай сгаляться. Отлупил так, что я еле до ванны доползла. От побоев я ребеночка скинула. Кое-как поднялась, взяла топор и башку ему отрубила. Упала, думала все, так и сдохну от кровотечения, да соседи нашли. В больнице откачали, а потом по всей строгости закона, чтоб другим неповадно было. С горькой усмешкой закончила женщина. «Надеюсь, вы понимаете, что все вами сказанное будет проверяться», напомнил Слава. «Не дура», вздохнула она. «Надеюсь. Так готова работать?» «Готова. Наркотики употребляете?» «Я же сказала я не дура», оскорбилась женщина. «Учтите, за дурь будем выбрасывать из поселка», добавил Слава, не обращая внимания на ее возмущение. «И правильно, воздух чище будет». «Ладно, идите, вас проводят». ответил парень, быстро набивая под ее данными результаты разговора. Конвоир вывел женщину из кабинета, и Слава уже собирался вызывать следующую, когда над заводом раздался рев пароходной сирены. Подхватив автомат, парень вихрем вылетел из кабинета и сопровождаемый бойцами помчался к стене. Здесь уже вовсю командовал Михаил, расставляя стрелков, раздавая указания успевая поглядывать в бинокль на банду. «Что здесь?» – спросил Слава, подбегая к нему. Одноглазый опять пожаловал, мрачно буркнул Михаил, не отрываясь от бинокля. Мало ему в прошлый раз прилетело, решил всю банду тут положить, зло оскалился парень. Не горячись, осадил его Миша, похоже, он сам парламентером едет. Ну-ну, послушаем, как он красиво грозить будет, фыркнул Слава. Белый джип с крупнокалиберным пулеметом и белым же флагом подкатил к стене и встал правым боком к воротам. Из окна машины высунулся человек с повязкой на левом глазу и мегафоном в руках. Откашлившись, мужчина поднес мегафон к губам и на чистейшем русском языке сказал, «Я хочу поговорить с тем, кто командует у вас обороной». «Это к тебе», — усмехнулся Миша, кивая на джип. «Чего ты хочешь?» — крикнул Слау, высунувшись из-за стены. «Спускайся, поговорим. Не бойся, пока мы будем только разговаривать, а все остальное будет зависеть от тебя», — с насмешкой ответил бандит. Хмыкнув, Слава быстро спустился к воротам и, закинув автомат за плечо, жестом велел открыть створку. Не доходя до машины пяти шагов, он остановился и, сложив руки на груди, громко сказал. «Говори, чего хотел». «Пришел на переговоры вооруженным?» иронично хмыкнул Одноглазый. «Ну ты тоже не с пустыми руками», ответил Слава, ткнув пальцем в пулемет. «Подойди ближе, не хочу кричать», усмехнулся Одноглазый. «Может, сам вылезешь?» не уступал Слава. «Не могу», — ответил бандит, распахнув дверцу и демонстрируя культю вместо правой ноги. «Подойди, не бойся. Я решил сначала поговорить, а уж потом посмотрим, что будет дальше». «Мне нечего бояться», — пожал плечами Слава, подходя к машине. «На тебя сейчас все стволы направлены». «А если я решил стать шахидом и убить своего главного врага?» «Тогда ты просчитался. Я успел найти хорошего заместителя», — мстительно усмехнулся парень. «Мишу однорукого». Честно говоря, не ожидал, что он справится с собой, но он всегда был упрямым, толковый мужик. Что ж, может, так будет даже интереснее.